Эпизод 3. Змея моей. Глава 1. До того, как пришла новая богиня Хачикудзи моей, в северном храме белой змеи обитала Сангуку Надека, то есть я. Я. Я. Но тут мне нечем гордиться, я вела себя совсем не как подобает божеству. Ну, я только недавно перешла в третий класс средней школы, лишь формально, но церемонии меня не было. Стала выше, и даже грудь вдруг стала больше, но по-прежнему не могу не гордиться этим не вспоминать снежностью. До сих пор, когда вспоминаю, что творилось тогда, стыд сковывает меня железными тисками. Словно ловлю взгляд, готовый кинуться на меня змеи. Начинает трясти. Тем не менее, я не настолько безнадёжна, чтобы и мысли никакой не оставить об этом храме и своей замене. Эта новая богиня, которая сменила меня, то есть переняла храм в полнейшем хаосе, которые по существу заставили принять мои чудовищные долги, я переживаю за неё и чувствую свою вину». Похоже, всё возвращается к улиткам. Думаю, между змеями и улитками такая же разница, как между фламенко и хула. Гавайский танец. Но эти животные уже давно связаны в поверье. Лягушки боятся змей, змеи боятся слизней, а слизней лягушек. То есть улитки, близкие родственники слизней, могут пренебречь опасностью змей. Вы, наверное, уже готовы сказать «круто», и думать, что научились чему-то новому, но в прошлом году все мои сто тысяч волос на голове превратились в змей, и я совсем не думаю, что это поверье работает. Всё-таки змеи едят слизней, и улиток тоже. Змеи хватают, разгрызают и проглатывают. В горах даже живут змеи, которые едят только улиток. Улиткоеды и васаки. Змеи, похоже, спокойно закусти лягушками и слизнями и улитками. Хотя это не совсем та причина, по которой я чуть волнуюсь, Чуть переживаю о том, сможет ли Хачикудзи моёй тян принять ту ответственность, которую я бросила. Я была так охвачена своими проблемами, что спокойно дала всем шансам проскользнуть мимо, постоянно откладывала на потом. Но теперь, когда пепел осел на моей неудачной первой любви, похоже, наконец пришло время. Я должна оставить кайоми в прошлом. Пришло время оставить божественность. Если я не сделаю этого, то уже не смогу оставить среднюю школу. Голова вторая. Вот так вот. Спойлер предыдущей арки. Майо Исан чудом спасла миниатюрно сложенную пятиклассницу. «Ощутимая разница по сравнению с тобой?» «Да?» «Надеко!» Рассказывала мне Анано девочка-кукла, застыв при этом в позе Моны Лизы на стуле в центре моей комнаты на втором этаже дома семьи Сенгоку. Кстати о ней. Это кукла-труп, а Ки для всех безэмоциональный и бесцветный персонаж, но сейчас она позирует мне для скетчей, и её лицо украшает еле заметную улыбка. Она просто натянула мышцы лица, окоченевшие, в это положение, так что на самом деле это не улыбка вовсе. Но у меня всё равно такое чувство, будто я в одиночку наблюдаю редкое и весьма ценное явление. Интересно, почему она так помогает мне, но при этом ещё и издевается. Ощутимая разница по сравнению с тобой. Остается только гадать, что это за странности. Я имею в виду, что Кодзя, Кубини Гучи и Демон Сан может расходиться во мнении, но думаю, ты вела себя куда больше, как бог. Она зашла так далеко лишь, чтобы спасти одного человека, человека из города по соседству. И немного перестаралась с этим, можно даже сказать, она оскорбила свою силу, пренебрегла своими полномочиями. Боги, которые обретают власть, думая лишь о себе, больше похожи на настоящих богов. Всё, что нужно богам, существовать. А, вот как. Но это ещё и означает, что могут существовать совершенно разные боги. Здесь ощутимая разница между вами двумя вполне нормальная. В любом случае, твоя преемница до известной степени исполнил свой долг. Можно даже сказать, без не окончен. без Раскрою сокращение полностью. Как она узнала, что я не поняла, что это сокращение? Я сейчас рисую Ананокитян не до букв. Забыла упомянуть, я перестала быть богом, и теперь превратилась в хикикамори мангаку. Ананокитян заходит проведать меня три раза в неделю и помогает мне учиться рисовать. Конечно же, я знаю почему. Она поддерживает меня и мои мечты не из чистой доброты и привязанности. Она следит за мной, чтобы убедиться, что я как бывшая богиня не вытворю никаких глупостей. Вроде бы я уже говорила, и Демон-сан не совсем правильно понял, но я слежу только за Рараги Цукихи. Я просто наблюдаю за тобой, Демон-саном, параллельно своей слежке. Можно даже сказать, это часть моего прикрытия. К счастью, сейчас в стороне отдел, так что я могу расслабиться. «А, Цукихи Тян». Хотя было бы даже удачнее, если прораги Цукихи погибла. Интересно, что же может её убить? Эм, я выслушаю сколько угодно жалоб в адрес твоей соседки. Но китян, пожалуйста, не забывай, что Цукихитян вроде как моя близкая подруга. Хорошо? Теперь у тебя есть я. Так что она больше не нужна. Нет? Не думала, что когда-то заведу себе такого опасного друга. Но что уж поделать. Ликбез окончен. Мне уже можно вздохнуть с облегчением? Я играла в бога в Северном Храме Белой Змеи довольно долго, но всё это в прошлом. Ну, я никогда и не подумаю о втором подобном опыте. Неважно, что говорит она Нокитян, я не сделала ни единой вещи, которую можно засчитать божеству. Даже спокойствие не принесла этому городу лишь хаос. Я не в состоянии спасти одного человека. Даже себя. «На надо-ка, думаю, в ближайшее время тебе придётся сделать кое-что божественное». «А? Ты это о чём? Ты собираешься стать мангакой?» Так что я буду подталкивать тебя на этом пути. Для смены персонажа. частичный за действий Кайки-сана ритуал наследования прервался и остался незавершённым. Так что думаю, скоро тебе придётся провести его правильно. К тому же, возможно, ты как раз к этому времени встретишься с Гаэн-сан. Смена персонажа. Фраза подходит идеально. Понятно. Значит, наконец пришло время мне встретиться с Гэнсан сан Она сэмпай Кайки-сана и глава специалистов. Я столько всего о ней слышала. Можно, конечно, запротестовать, ведь она одна из тех, кто превратил меня в бога. Но если хорошо подумать, то всё-таки мне с ней встреч не избежать. Всё, внутри напряглось. Ананеки Тян, могу я кое-что спросить? Гайен какая она? Они из столько разных слухов ходят, да? Но ведёт себя мягко и подружески, так что, думаю, бояться тебе нечего. Стоит волноваться, если она решит, что ритуал божественного наследования должен пройти. Но когда уже всё будет сделано, она будет доброй. Она никак не станет тебя пугать хотя это в ней пугает. Но, даже если назову пугающий пугающей, она не так пугает, как моя сестрица. Добавила на ноги тян, убрав с лица натянутую улыбку. Глава третья. Кагено Йодзоро. Мой привет. Северный храм Белой Змеи. Глубокая ночь. На ящике для пожертвований надменно стояла красивая девушка в щеголеватых брюках. Она куда моложе, чем я слышала. Подумала я прежде чем осознать, что это совершенно другой человек. Это не Гаэн-сан. Дружелюбно её не назовёшь. Куда же делась Идзука-сан? сан Кагену -сан? Кагену сан Как я помню, она о Мёдзе использует анано как шикигами. Так ведь? На вид она реально пугающая. Не собираюсь в чём-то обвинять анано но когда я обернулась к ней, мы вместе поднимались к храму, спросить, почему она мне ничего не сказала, то увидела, что она удивлена внезапным появлением своего мастера не меньше меня. Я уже достаточно за ней наблюдала во время рисования, так что могу прочитать её отсутствующие эмоции. Сестреца, почему ты здесь? Огайн-сэмпай срочные дела, так что я такая вот замена. Людям не удрать от своей неволи. Такое уже случалось, да? Отвечая на вопрос шикигами шокигами, и сан легко и беззвучно спрыгнула с ящика для пожертвований. Нет, спрыгнула неподходящее слово. Она перепрыгнула с ящика на каменный фонарь. Её прыжок на несколько метров без какого-либо разбега и чёткое приземление на вершину каменного фонаря, на котором удержаться держаться, кажется трудным, просто шокировали меня. И приземлилась не на скат, а на самый пик. Должно быть, это и есть проклятие, про которое я слышала кое-какие слухи. Она не может наступить на землю. И, похоже, проблема но ей совсем не доставляет. «А ты, Сангоку думает думаете мне?» Подсюда. сюда». Она сказала мне подсюда. сюда сюда». «Это какая-то присказка?» Она смотрит прямо на меня. Может, у неё просто в принципе грозное лицо? Я ей что-то сделала? Я знаю, что могу как-то обидеть, не осознавая этого, но сомневаюсь, что оскорбила человека, которого вижу впервые. Я, Хики и всё время сижу в спортивном костюме у себя в комнате, но сегодня собиралась кое с кем встретиться. Для ритуала ведь. И оделась, как полагается. И школьный купальник не надевала, просто чтоб вы знали. «Похоже, Йоцеги тут доглядывает за тобой». Хотела встретить тебя и поприветствовать как следует. Дурочка. В последнее время по горлу занята охота за дистопию и виртуоза суицид-мастер, так что времени на все это не было. О, она вставила «дурочка», да? Эй, ну же, подойди ко мне. Подозвала меня Кагену Исан, словно высокородная госпожа. Не пугайся, ты ранишь мои чувства. О, точно. Будет невежливо бояться человек от одного только его внешнего вида. Моё необоснованное поведение может задеть её чувства... К тому же мне не хочется, чтобы она думала, будто я напугана. Не знаю, как ко мне это пришло, но я больше не та Сангоку Надека, какой была раньше. Я больше не прячу глаза за чёлкой и не говорю о себе в третьем лице. Я собрала всю свою храбрость кулак и шагнула навстречу Кагиной Сан. Она ударила меня. Стукнула мне по голове, использовав разницу в высоте с вершины каменного фонаря. Что? Я была скорее ошломлена, чем испытывала боль. Она просто ударила без причины. Ударила девочка по лицу... «Скорее, рядом, по макушке». Стукнуло, будто это приветствие такое. «Она так с людьми здоровается?» «Да вы шутите». Не в силах принять то, что меня ударили при первой же встрече, я ещё раз оглянулась на Нанунукитян. «Не еще у меня помощи. Ты моя подруга, но сестрец мой мастер. Я не могу тебя поддержать. Ты должна пройти через всё сама». Ровным тоном ответила кукла. «Ты серьёзно?» «Первая спасённая в этом храме, Венни Кудзя Кутян. Серьёзно ты?» «Даже надёжный товарищ Анано Китян обратилась против меня. Прямо кульминация Сёнэн Манги. Не совру, это вызывает дрожь». Ну, похоже, Анано Китян сама не ожидала такого поворота событий. Я тут же развернулась обратно, будто в каком-то танце, и снова посмотрела Кагену Исан в лицо. Она села на корточки на каменном фонаре, занеся кулак для следующего удара, но затем остановила его другой рукой. «Прости, прости. Я нечаянно ударила. Это потому, что получилось дотянуться до тебя». «Потому что получилось дотянуться? Вы ударили меня, потому что смогли дотянуться?» «Ага. Просто настроение дурное». «Дурное настроение — это благовидная причина, чтобы бить кого-то?» «У подростков, может, и да. Но уже взрослый взрослые, уже разве нет?» «А, понятно. Это из-за того, что Ошна Кун и Кайки Кун счастливы к детям. Нужно вдарить им при встрече». «Уверена, Сангоку надо нравится, когда её бьют, да?» «Мне не нравится. Пожалуйста, не превращайте это в оправдание для битья». Тем более с этим «О, понятно!» «Отпустите меня, я не собираюсь подстраиваться под эту женщину». Уж на еще может быть, но что-то кайки не сильно выглядит добрым к детям. Я слышала, он обманул детей на деньги, я же сама стала непрямой жертвой его действий. Да и вообще любой будет казаться добрым по сравнению с этой женщиной. Я начинаю подумывать, что не стоило сюда приходить, но чтобы наконец расстаться с Богом Надека, я должна совершить этот перенос, даже если это простая формальность. Кстати, об этом. Где же девочка, богиня? Если ты охачекудзитян, то я уже начала её подготавливать. Сейчас она омывается в водопаде за храмом. Моется в водопаде? Рядом с этим храмом есть водопад? Похоже, она сотворила его в шутку, но думаю, его стоит использовать более плодотворно. Она принимающая сторона, так что должна очиститься, понимаешь? Как следующая богиня, она будет восприимчивой и пассивной. Так что это роли и подходит. Ты же боевая активная сангукутян. «И что же мы будем делать?» Кагенуэ Сан скрестила руки на груди, продолжая стоять на верхушке фонаря. «Пожалуйста, не надо это сейчас придумывать. Я бы предпочла, чтобы содержание серьёзного ритуала не было составлено на месте. Боевая, значит. Противоположность восприимчивая не боевая. Так это перенос божественности. Когда до этого я здесь в школьном купальнике участвовала в ритуале, у Камбарусан свое представление непорочности, то успех вышел не такой уж значительный. Обстоятельства сейчас другие, Но, может быть, все опять пойдут наперекосяк. Северный храм Белой Змеи. И Хачикодзе звучит как 89-й храм. Ладно, поехали. Кагенуи Сан снова прыгнула. Я думала, что она, наверное, вернётся на ящик для пожертвований, но на этот раз она прыгнула недалеко. Небольшой прыжок, чуть длиннее шага. Да, Кагенуи Сан приземлилась мне на макушку. Это было настолько безупречное, на 10 из десяти приземления, что мне даже подумалось, будто настукнуло мне туда, проверяя на прочность. Она такая лёгкая, словно не стоит там вовсе. По ощущениям, даже легче, чем когда фуражку надеваешь. Это какие-то древние китайские техники? Теперь до утра тебе нужно собрать на этой горе восемьдесят девять белых змей и передать их новой богине. Это будет доказательством твоего отречения в пользу потерявшейся девочки».